Глава одиннадцатая. Сижу в машине напротив одного из дорогих ресторанов нашего города и не понимаю, какого лесного зверька я вообще согласилась поехать с этим бандюком навстречу. Да еще и папе соврала, что встреча деловая. Я даже не представляю, к чему бы привело наше общение у школы, если бы Людмила Семеновна не вспомнила, что не отдала мне папку с дипломами девочек. То, что это была бы позорная драка женщины и мужика, — факт. Сейчас даже немного стыдно за свои мысли. Хотя нет, не стыдно. Обидно, что не дали свершиться личному правосудию. Но невероятно удивило уважительное отношение Стального к Людмиле Семеновне. И да, я сказал этому «му... ку...» «Вставьте нужные буквы сами, мои родные тараканчики» что поеду с ним навстречу чтобы он умотал от меня как можно дальше и мои нервные окончания не скончались в конвульсиях сейчас же я не понимаю себя зачем мне все это нужно деньги у меня есть сама могу справиться с оплошностью своих девочек вот только они мне так и не сказали почему же аля взорвала туалет как я и говорила мою комба не просто красивая но еще и умная И если Лика просто учится, но не стремится к чему-то высокому, то Альке интересно все. Она и пятерки получает исключительно потому, что хочет знать все, и это ей дается. Я спросил у девочек, зачем они так сделали, но получила заверение, что больше такого не повторится. И все. Мои мартышки ничего мне больше не рассказали, хотя по глазам видела, что у них совершенно другие мысли. Бросаю взгляд на часы и вздыхаю тяжело. Я уже опоздала на двадцать минут. Как раз только я сижу и пялюсь на входную дверь ресторана, бросаю взгляд в зеркало и смотрю в свои огромные серые глаза. «Вот скажи мне, Яська, когда ты стала такой трусихой? Что не так?» Пошла и размазала этого члена общества. Строго говорю сама себе хрен его с его патриархальными замашками и вообще я сама могу все решить без кого либо не нужно было вообще сюда а взвизгиваю я смотря уже в открытую дверь машины на стального морозный воздух смешался с его запахом снова запуская неправильную реакцию и от этого я только сильнее злюсь и сколько ты еще собираешься здесь сидеть ягодка наш заказ скоро принесут Спокойно, говорит Стальнов, растягивая губы в оскале. «Стальнов, тебе говорили, что ты хамло. Смотрю на него и вот не хочу выходить из машины. Моя чувствительная попа просто вопит о том, что быть. Чему-то точно быть. Но Стальнов протягивает руку, предлагает мне выйти. Постоянно говорят. «Вот ты знаешь, ягодка, я хамлю там, где мне это выгодно». В остальных случаях это все мой слабый словарный запас. Стальнов продолжает нести все это и не отходит, зараза. Стоит так, что если я не приму его руку, то из машины не выйду, да и дверь закрыть не могу. Его тело держит ее. А может мне плюнуть и переехать ему ногу? Не советую, ягодка. Стальнов склоняет голову чуть набок, а я вскидываю бровь. Я по твоим шикарным глазам уже вижу, что ты меня казнила всеми возможными способами. Но даже если ты сейчас уедешь, больше не спрячешься. Ты ведь даже не представляешь, с кем ты связываешься. Качаю я головой и все же принимаю его руку. И сразу попадаю в его захват. Стальной, как и в прошлый раз. Но вот после послевкусие сейчас немного иное. Ошибаешься, ягодка. Я-то как раз и представляю, с кем связался. Он дергается к моему лицу, и моя рука действует по инерции. Звук пощечины бьет по ушам намного сильнее, чем я ожидала. Но это не все. Это все рефлексы. «Макарова, скажи мне, у тебя девять жизней, как у кошки?» — спрашивает Стальнов, а в его глазах загорается что-то опасное. Но мне вот все равно сейчас. «Не трогать меня — это главное, что может спасти ему жизнь». «Что ты? Кошки — умные создания. Они к себе кошаков подпускают только для продления рода. пытаясь растянуть губы в улыбке, но все равно выходят немного нервно от того, что прижаты слишком крепко к его телу. А я пока немного на другом уровне». «И на каком же?» «Приключенческом», — шеплю я. «Лапы свою убрал?» И пошли уже. Ты хотел поговорить? Ну так давай поговорим. Отталкиваю от себя Стального и, обойдя его, иду в сторону ресторана. Войдя внутрь, снимаю шубку и сдаю в гардероб. Стально все это время молчит, но его взгляд, как живой, заставляет кипеть. И от этого только хуже. Это отвратительно, когда на тебя смотрит так чужой мужчина столик у нас провожает молоденький хостес, рассказывая Стальнову, что его заказ уже принесли и будут рады помочь ему в любую минуту. И почему я не удивлена, что во взгляде этой девочки столько похоти, что если бы не люди вокруг, то она бы уже сама его оседлала? Присаживайся, ягодка. Стальнов отодвигает мне стул, обойдя меня в два шага и приглашая за столик, что стоит чуть в отдалении от других. Можешь быть свободна. А это уже звучит для хостес. Но меня удивляет, что голос стального становится минусовых температур. Сажусь. Осматриваю заказ. Вроде все по стандарту. Закуска. Гарнир с основным блюдом и вино. Но вот внутри снова скребет. Я здесь на несколько минут. Так что давай мы с тобой сразу обсудим, как решить конфликт наших детей, и разойдемся». Отодвигаю от себя тарелку и совсем невоспитанно ставлю на стол локти. Ах да, в следующий раз я бы предпочла общаться с мамой мальчика. Ну, если ты ее когда-либо встретишь, что может, и пообщаешься. Голос стального звучит ровно, а вот смысл фразы я пока не могу понять. Что такое, ягодка? Почему твое прекрасное личико сейчас выражает высшую степень охренения? Боже! Кто тебя учил разговаривать с женщиной? Вздыхаю я, прикрывая глаза. Никто. И слышу усмешку в его голосе. Но ты не ответила на вопрос, что не так. Все так. Смотрю Стального в глаза и не понимаю, почему я радуюсь. Но зато мне теперь понятно, откуда у Дениса проблемы с общением. У Дениса нет проблем с общением. Стальнов склоняет голову набок И снова, как заклинатель, гипнотизирует своим взглядом. У него проблемы с двумя конкретными барышнями. Барышнями? Мои девочки-барышни? Но только я хочу начать возмущаться вживую, как к нашему столику подбегает пищащее создание в красном мине и с белобрысой перепаленной копной. «Котик, ты как тут? Я так скучала!» И все это она говорит, повисая на шее у Стального. — Ух, Стальнов, а что это у тебя здесь за улов? За моей спиной раздается довольно грубый прокуренный голос со слишком наглыми нотками. — И когда и ты на рыженьких подсел? — Реши, тебе бы помолчать. Богдан напрягается, а мне на плечо ложится тяжелая лапища, пальцы которой покрыты синими чернилами. — Вот же зараза! Но где я опять так накосячила, что всякое на букву «Д» прибивается к моему берегу? Я даже не успеваю улавливать всю последовательность действий, так как все еще смотрю на ярко-красный маникюр малолетней курицы, что еще не понимает, чем здесь пахнет. — А сейчас я тебе клешню сломаю, — рычит Стальнов, да так, что все мои мысли разбегаются в панике от предчувствия. «А ведь моя попа предупреждала».